Во вторая. Первая колонна военных прибыла к городскому дому культуры в ответ на запрос о помощи. Лейтенант полиции Карпов к этому моменту уже был без сознания. Он и его отряд полностью потеряли боеспособность. Сражаясь до последнего патрона, бойцы груди встали на пути невероятных монстров, чудовищ, которых ранее они не могли нигде увидеть. Большая часть защитников впала в момент нападения. От неожиданности возникла давка, которая не позволила им спасти жителей города, находившихся на улице, а впоследствии и спастись самим. Другие отбивались уже изнутри, но монстры, прорвав оборону, ворвались в здание. И лишь вовремя подоспевшая подмога смогла отогнать монстров. Разумеется, никто из солдат и не видел ничего другого, кроме маханатых и невероятно кровожадных чудовищ. Не менее опасного противника они просто не заметили. От него вовремя избавился Александр Филимонов и его странная компания, состоявшая из двух молодых парней, говорящего пса, каменного голема и старика-охотника Василия. Необъяснимую для обычных людей силу им удалось изгнать. К счастью, в этой схватке почти никто не пострадал, а свидетелей этому необычному действу не было. Поэтому люди, выжившие в бойне внутри Дома культуры, с радостью встречали своих освободителей, которые долгими автоматными очередями добивали еще дышащих монстров. Раненых выносили на улицу на носилках, рядом ставили палатки для госпиталя. В свете прожекторов кипела жизнь. Остальные жители города, которым довелось видеть чудищ и живыми добраться до дома, не намеревались покидать квартиры. Небольшой сквер, достаточно пострадавший от деятельности крупных приматообразных существ, вскоре заполнили два десятка просторных палаток. Вместе с первыми солдатами прибыло и несколько медиков. Тем, кому требовалась срочная или сложная помощь, ее оказывали на месте. У многих людей были всего лишь ушибы или ссадины. Таких небольшими группами разводили по домам с вооруженной охраной. Лейтенанта Карпова и следователя Сергейцева, которых нашли без сознания на втором этаже, разместили в разных палатках. Им предстояло дать несколько разъяснений, поскольку обычные люди либо ничего не видели сами, либо были слишком шокированы, чтобы что-то рассказать. Стоит ли говорить, что следующим утром запас успокоительных в ближайших аптеках иссяк в первый час после открытия? — Где я? — слабым голосом спросил следователь, едва открыв глаза. Сверху лился яркий свет от лампы вверху палатки. — Все хорошо, вы в безопасности. Рядом стоял человек в белом халате. — Что-нибудь болит? — следователь задумался. — Нет, ничего. Хм, как вас, Михаил Андреевич? Так вот, Михаил Андреевич, у вас три сломанных ребра и две трещины. Серьезные ушибы, и похоже, что растяжение мышц спины, и вы уверены, что у вас ничего не болит? Сергейцев сфокусировался на докторе. Молодой совсем, хоть и в очках, но выглядит серьезно. За его спиной в палатку двое в военной форме вносили еще одного человека. «Я уверен, что ничего не болит», — серьезно и сдержанно ответил следователь и потрогал левый бок под толстым слоем бинта. Он точно помнил, что несколько часов назад тот тацки болел, но только не... «Ну что ж», — улыбнулся доктор, скрывая свою обеспокоенность за очками. «Вам, значит, обезболивающее не нужно? На всех нам его все равно не хватает». Только мы вашу кровь на анализ возьмем. Доберите, да равнодушно произнес Сергейцев и без единого вздоха повернулся на бок. Доктор, глядя на него, поморщился. Разумеется, о необычном пациенте он в следующую минуту доложил командиру подразделения. Майор Седов полностью соответствовал своей фамилии. Рана ушедшая с густой шевелюры чернота волос не мешала ему жестко и бескомпромиссно командовать людьми. Уже давно никто не называл его старичком, потому что ему было всего лишь 45, а наказание за такие насмешки было очень суровым. Звали его Роман Николаевич, и большую часть своей жизни он отдал служению Родине. Немало лет провел он в различных горячих точках планеты, на несколько месяцев даже брал увольнение, чтобы отстаивать интересы в частной военной компании. Но о том периоде его жизни он предпочитал не вспоминать вообще. Но после возвращения в армию он получил в командование небольшую мотопехотную часть. В качестве подмоги его вызвал именно оперативный штаб, экстренно сформированный после получения сигнала от лейтенанта Карпова. «Ну, здоров, будь боец!» – поприветствовал Сергейцева майор, заходя в палатку. «Как-то тебя так разделали. Трубой приложили». «Вы сами все видели». Следователь развернулся, увидел военную форму и, приподнявшись на локтях, сел на койке. Присмотрелся к погонам и вздохнул. «Видели же, товарищ майор?» «Видел». «Мы сами ничего не знаем», — развел он руками. «Не то что не знаем, не понимаем даже. Конечно, бегал тут один фокусник». «Так, стоп, боец!» Майор поднял ладонь, останавливая речь Сергейцева. «Про фокусников потом поговорим. Ты мне про реальную ситуацию давай. Как все произошло? Зачем людей собрали в кучу?» «Было городское собрание. Мэр хотел успокоить людей. У нас прошлой ночью разрушили подстанцию до основания. Выяснили, кто это сделал? Вандалы? Преступники?» «Было совершенно не до этого». Сергейцев в очередной раз глубоко вдохнул, словно проверяя на прочность бинты на груди. «Я весь день искал своего сержанта. Его убили, между прочим. Кто, тоже неизвестно». Майор присел в изножье койки и внимательно, не выражая никаких эмоций, продолжал слушать следователя. В его памяти было много странных и страшных случаев. Конечно, его тоже беспокоили невиданные ранее чудища, Но он знал, их можно убить, а потому был спокоен и мог послушать историю. А вот верить ей или нет, он пока не знал. А сержанта за что? У нас тут вообще последние два дня творится полный беспредел. Сержант уехал на вызов, мертвец на лесопилке. Его самого я нашел в квартире, рядом еще с одним трупом. «Кто-то заметает следы», — предположил майор. «Знаете, очень может быть. Кому-то надо было оставить город без света и связи, а те люди были свидетелями или пособниками. Не знаю. Надо все версии проверять. Когда я отсюда выйду... С этим мы пока повременним. Торопиться в таких делах не стоит. Как доктор скажет, так и выпустим тебя, боец. Ты рассказывай дальше. Почему город обесточен, я понял». И тогда мэр?» «Сразу, как только я узнал, что в городе в течение длительного времени не будет электричества, я пришел к нему и договорился, что он вызовет нам на этот срок помощь». «В другой палатке лежит лейтенант Карпов. Он из них?» — спросил майор, кивнув головой в сторону. «Да, он из них. Было около десяти человек, и еще главный у них был. Я не помню, как его зовут». Следователь дотронулся пальцами до огромного синяка на лице. «Знакомство было неудачным?» — нахмурился Седов. «Нет, это не он. Это... впрочем, не важно. В нашей ситуации это совсем не важно». Казалось, Сергейцев был немного смущен. «Давайте по порядку». Мэр распорядился расклеить по всему городу объявления о собрании. Сюда пришли толпы людей... Мы не считали, но их было больше тысячи. Мэр успел только... Кстати, а вы его нашли? Мэра? Насколько я знаю, из живых никто так не представился. Если только он успел добраться домой... Следователь помрачнел. Он был другом? Да. Соболезновать рано. Я верю, что он жив. Словом, мэр выступил. Приехала подмога. А потом вдруг появились эти. Люди как раз начали выходить. Они покалечили несколько десятков. Я в это время был в основном зале и не видел, что творилось снаружи. Но мы надеялись, что сможем продержаться внутри. Лейтенант вызвал подкрепление. И, как видите, ничего не получилось. Майор, услышав конец истории, поднялся с кровати. «Вы не зададите больше никаких вопросов?» Наморщил лоб Сергейцев. «Нет, моя работа — прояснить ситуацию, и я ее отчасти представляю», — прозвучал ответ. Седые волосы отсвечивали под лампой, которую майор почти касался макушкой. «Желаю скорейшего выздоровления». В палатку вернулся доктор в очках, аккуратно обошел майора и приблизился к койке Сергейцева. «Оставляю вас под соответствующим надзором», — слегка улыбнулся Седов и вышел на залитую светом прожекторов площадку сквера. Разумеется, он не мог не поверить истории, которую рассказал ему следователь. Перед его глазами лежали огромные туши непонятных монстров. Людей в белых халатах еще не было, да он и не спешил их вызывать. У него уже была одна мысль, которая принесла бы больше пользы. Но надо было выслушать еще одну версию. Карпова врачи должны были тоже привести в сознание. Майор специально развел их в разные палатки. Когда он вошел к лейтенанту, который находился под точно таким же четырехугольником из брезента, тот уже был в сознании, но выглядел несравнимо более слабым, чем следователь. Узнав о травмах, военный лишь приподнял бровь. Ситуация обрастала все более невероятными подробностями. Рассказ, слушая который Седову пришлось усердно напрячься, настолько тихо говорил лейтенант, был практически идентичен первому с той лишь разницей, что хронологически начинался он чуть позже. Майор попросил одного солдата задержаться, чтобы тот тоже послушал. «Напишешь рапорт по нашим действиям до этого момента. Приказал ему майор, когда Карпов закончил свой рассказ, и инъекции погрузили его в сон. «Потом покажешь мне». Тот выверенным движением взял под козырек и покинул палатку. За ним на улицу выбрался и майор. Он дошел до передвижного пункта связи, миновав разбитый полицейский микроавтобус. Седов уже знал, кому он позвонит, и первым делом сообщит об увиденном. Со времени его работы в ЧВК... У него осталось немало ценных связей, среди которых, конечно же, были и люди, непосредственно спонсировавшие деятельность всей организации. Всего один правильный звонок мог озолотить его. Важно было лишь грамотно дать информацию и сделать предложение, от которого нельзя отказаться. Он позвонил по номеру, который знали лишь единицы. Трубку сняли с первого гудка. Диалог был краток, но на другом конце выразили явное согласие прибыть на место. Четыре часа спустя на стоянку, специально расчищенную от обломков автомобилей, приземлился вертолет. Из него вышли трое и направились к встречавшему их майору. «Дмитрий!» – протянул седову руку единственный мужчина из троицы. Майор обратил внимание, что все они довольно молоды. Дмитрий он бы дал чуть больше двадцати пяти, да и девушки, сопровождавшие его, были едва старше. Зато все трое могли похвастать неплохой выправкой. Седов пожал руку. Вы прекрасно знаете, чьи интересы я здесь представляю. Военный коротко кивнул в ответ. Со мной Мария, Дмитрий показал ладонью на невысокую рыжеволосую девушку, затем на блондинку, которая скромно стояла чуть сзади, и Наталья. «Они представляют наш научный отдел?» «Да, у нас есть свой научный отдел», добавил он, увидев недоверчиво приподнятую бровь. «Хм, не думал даже». «А вы думаете, Роман Николаевич, думайте. Иногда это полезнее, чем просто исполнять приказы свыше». Дмитрий нагловато глянул за плечо майора и посмотрел на лежавшие на земле тела. «Это они?» «Они самые». Нахмурился Седов. Он не привык, чтобы его оскорбляли, даже если у людей было гораздо больше власти. Что насчет оплаты? Сначала девушки посмотрят, что это такое. Нам нужна отдельная палатка для работ. Люди, которые перенесут тело и свет. Инструменты у нас с собой. Сможете все это организовать? Да, конечно. Чуть помедлил майор. Затем громовым голосом начал раздавать приказы. Люди, слегка успокоившиеся рутинной работой, засуетились, устанавливая еще одну палатку. Мощности генератора не хватало, оперативно запустили второй. Лампы и прожекторы, получив дополнительное питание, засияли еще ярче. Дмитрий встал рядом с Романом Николаевичем. Он хоть и был ниже ростом, чем седовласый офицер, но держался так, словно ему принадлежало все в округе. «Приятно смотреть, как другие работают, правда?» усмехнулся Дмитрий и стряхнул с рукава дорогого костюма волос. «Не всегда», – мрачно ответил майор, из-под лобья глянув на нахального парнишку, который ростом был едва выше его плеча. «Ну, что вы, неужели обиделись?» Продолжался все тот же насмешливый тон. «Я всегда с уважением относился к вашей профессии, и у меня в мыслях не было обидеть вас». «Я заметил. Хотя, надо думать, твое положение позволяет тебе многое». «Да», — последовал простой ответ. «Во всяком случае, мне не надо прикидываться богатым, успешным или влиятельным». Ведь это все равно не твоя, а твоего непосредственного начальника, заметил Седов, наблюдая, как солдаты, собравшись толпой, пытаются утащить одну из туш в палатку. Я этим распоряжаюсь в такой же степени, как и мой непосредственный руководитель, тем, что мне доверили. В конце концов, насмешливость уступила притворному возмущению, на то я и его главный помощник. Ты слишком молод. Мягко заметил Седов, слегка сбавив обороты. К ним приближался солдат с листом бумаги. «А, рапорт. Давай сюда». Солдат почти без остановки вручил сообщение и отправился помогать сослуживцам, которым удалось сдвинуть тушу монстра на несколько метров. «Вы все любите делать слишком официально», поморщился Дмитрий. «Нам всем не хватает свободы». «У нас ее предостаточно». Предлагая пройти в наш штаб, я не люблю читать рапорты стоя. Прошагав мимо суеты, солдат, которые разбивали завалы и искали тела, тех, кто пытался втащить сотни килограммов мертвого тела под брезент, они направились в небольшую личную палатку майора. Он приобрел ее исключительно для личных целей и в глубине души радовался, что наконец-то смог ее применить. С момента покупки она пылилась три года. Внутри стояла стандартная кровать, небольшой складной стол и два таких же стула. Дмитрий без приглашения уселся на один из них и взял рапорт. За время чтения он ни на йоту не изменился в лице, словно читал донесения о нападении неведомых зверей на города каждый день. «Вы совершенно уверены в том, что ваш человек не солгал ни в едином слове, написанном здесь». Чуть севшим голосом произнес Дмитрий и внимательно посмотрел на офицера. «Никак нет», — вздрогнул тот. имея все основания доверять командиру отряда как надежному человеку». Мужчина презрительно скривил губы, выглянул наружу и посмотрел на непропорционально большие тела, лежащие в лучах прожекторов перед зданием. «Значит, сильные и выносливые твари», — сказал он себе под нос и задумался. Офицер знал, кто сидит перед ним, и не решался прервать его раздумья. «Сколько у вас свободных человек в подразделении?» Наконец спросил строгий костюм. «Все, кто здесь?» Дмитрий энергично побарабанил пальцами по столу. «Маловато. Вы же понимаете, что ситуация не должна выйти из-под контроля». Он прищурил левый глаз и пристально посмотрел на майора. Тот стоял с каменным лицом. Я говорю лишь о полной изоляции города и не более никого не впускать и не выпускать. Но такое моего подразделения не хватит. периметр города минимум 20 километров плюс прилегающие деревни. А вроде бы маленький городишка хмыкнул парень в костюме и задумался. Майор тоже хранил молчание, ожидая ответа. Дмитрий был ему крайне неприятен. Слишком молодой, слишком наглый, слишком самоуверенный. С другой стороны, за этим мог скрываться пробивной характер, упорство и целеустремленность. Но его поведение откровенно раздражало опытного вояку, привыкшего к порядку. — Сперва посмотрим, что там успели обнаружить наши девушки, — заявил Дмитрий. — Они у нас отвечают за биологические разработки. Проводили кое-какие эксперименты на приматах, поэтому мы их и взяли. они законны, эксперименты на приматах. Не припомню, чтобы что-то вам рассказывал. Улыбнулся парень и направился к девушкам, которые проводили первый осмотр тела монстра, которое солдаты наконец-то с огромным трудом смогли затащить в палатку. Стол не потребовался. Майор с трудом поместился под брезентом и удивился тому, насколько велик был монстр. Мария с Натальей действовали независимо друг от друга. Из вертолета был принесен небольшой ящик с медицинским оборудованием. «Что удалось обнаружить?» «По сути, это новый вид», — сказала Мария. Ее низкий, но приятный голос совершенно не вязался с внешностью, но придавал молодой ученый определенный шарм. «Есть все признаки классических приматов, но при этом внешне они гораздо больше», — она хмыкнула. «Что очевидно?» И более агрессивны. взгляд больших голубых глаз устремился на майора. Тот на секунду потерял дар речи, настолько требовательным было выражение ее лица. Ответ был нужен сразу же. «Да», — медленно проговорил он. «Мы находили тела, пострадавшие от этих... приматов». «Подождите, это что?» Седов развел руками на все два с половиной метра туши. «Это обычная обезьяна?» «Не совсем. Чтобы сказать точно, нам потребуется чуть больше времени и информации». Пока Мария говорила, Наталья продолжала изучать зубы зверя. Ловким движением руки, в которой девушка удерживала щипчики, она с хрустом выломала клык. «Это мы отправим для сохранности ДНК особи, на всякий случай». «На всякий случай?» – переспросил майор. «Вы же знаете, случаи бывают всякие», – вставил Дмитрий. «Вы ведь не думаете, что перебили всех здесь? Маш, что потребуется? Нам бы сюда полноценную лабораторию...» Сделаем. «Завтра уже все будет». В голосе звучала уверенность, словно речь шла о походе в продуктовый, а не о доставке целой лаборатории. Затем Дмитрий повернулся к Роману Николаевичу. «Видите, у нас все довольно просто. Никаких правил. Особенно, когда оперативно нужно что-то сделать. Никаких рапортов. А, кстати, спохватился он и потер руки». «Вы же понимаете, что со всех нужна подпись о неразглашении?» «Территорию вокруг Дома культуры оцепить. Весь сквер, желательно. Дополнительных людей я найду». Парень повернулся на 360 и осмотрел всю территорию еще раз. «Вам еще что-то потребуется?» «У нас все есть», — сквозь зубы ответил майор. «Подписывать документы о неразглашении всему подразделению...» не лепится вот и славно дмитрий достал телефон и набрал номер в ожидании ответа он добавил это у простых смертных здесь нет связи и начал перечислять все что требуется доставить в город